Глава двадцать третья. Шквал. Если по прямой, то до Морозовского более четырех тысяч морских миль. Но, как известно, по прямой двигаться можно только на карте. Оказалось бы, материков нет, и обходить ничего не нужно. Огибай острова и придерживайся более или менее прямого направления. Но есть ещё такое понятие, как территориальные воды, где ты можешь оказаться нежелательным гостем. Те же британцы не желают видеть посторонних на индийских архипелагах. В смысле, есть определённые маршруты, которых могут придерживаться исключительно частные суда с путешественниками на борту. Торговым же в эти воды и вовсе ходу нет. Разумеется, наличествоют контрабандисты, но это уже совершенно другая категория. Насковось противозаконная. И это всего лишь один из примеров. Колониальные державы строго блюдут свои интересы, охраняя рынки сбыта. Свободная конкуренция подобным благодушием раз за разом страдают только русские цари. Остальные руководствуются сугубо экономической целесообразностью. Даже верные союзники российского царства вспоминают о старшем брате только когда им это выгодно. Так что при всех соблазнах по прямой пройти не получится. Международный же коридор открытый для свободного плавания весьма извилист. Во когда окажутся на территории российских архипелагов, тут тоже далеко не всё просто. Одно дело корабли его величества и совсем другое своей ровне князья могут закусить у дела и не пропустить. Причин тому может быть множество, вплоть до личной неприязни или дурного настроения. Конечно, есть морские пути государственного значения, по которым препятствовать движению себе дороже, но, как водится, они извилисты. Словом, эти четыре тысячи миль могут легко вырасти во все восемь, если не больше. Тут нужно вдаваться в детали международной обстановки, интересов иностранных держав, В взаимоотношениях князей много чего придётся учитывать. Разумеется, частную яхту Русавка касаются далеко не все условности, но и тех, что остаются, более чем достаточно. Их переход длился уже пятые сутки. Позади тысячи миль пути, терять время, изображая из себя арестанта глупость несосветная. Впереди ещё долгий путь, поэтому Борис вернулся к обучению попросил, чтобы ему предоставили более просторную каюту, и получил требуемое. Правда, иллюминаторы всё одно остались маленькими, а потому особо светлой её не назвать. Приходится жечь acetilenoвые фонари с отражателями даже днём. Зато места стало много, и есть куда развернуться, по обыкновению развешивая будущие картины везде, где придётся. Их у него по обыкновению 15. Ну и далее по списку. Акварель, скульптура, теория. Не забывал Борис и о стрельбе. Выстрелы грохотали над яхтой с завидным постоянством и в строго определенное время. Борис использовал свою винтовку и револьверы, благо патроны крутить не нужно. Эту почетную обязанность он возложил на своих охранников и оруженосцев. Ага, нашел им занятия. Впрочем, они где-то даже и рады были. Да хоть какое-то дело. В ежедневном распорядке экипажа им места не было. Ничего так настрелял за прошедшие дни, выровнял показатели по револьверам и винтовкам до 7 тысяч. Конечно, до потолка еще далеко, хотя с такими темпами не так чтобы и очень. Все за то, что еще до окончания их путешествия он закроет третью ступень. Перфильев подобный подход только одобрял. Тот факт, что пленник не желал с ним общаться, его не занимал. Главное доставить клиента в целости и сохранности, а там пусть боярин разбирается. Обработка Нового Родовича в обязанности полицейского не входит. А вот занятие по рукопашному бою он запретил. Заявил, что для развлечений у Измайлова хватает возможностей. Мало ли, что может стрястись, когда они будут колотить друг дружку на тренировочной площадке. Физические упражнения в спортивном уголке приветствовались, но и только. Никаких спаррингов, чтобы и близко не было. Борис окинул взглядом картину. Нормально, сегодня ему уже добавить нечего. Всё, эту картину на стену под покрывало со специальными зажимами, что он использовал на бродяге, здесь имелись определённые трудности. Но они с плотником нашли выход из положения, используя обычную проволоку и гвоздики. Простенько так и эффективно. Какая бы ни случилась качка, полотно никуда не денется, а занавеска не улетит. Глянул на время, дело к ужину. После, как обычно, стрельба на корме, потом ещё посидит за книжками и отбой. Распорядок уже устоялся. Накинул пиджак, привычно ощутив тяжесть аптечки в нагрудном кармане, глянул на себя в зеркало, не помешало бы подстричься. Один из членов команды неплохо справляется с обязанностями парикмахера. Так может после стрельбы выделить время на стрижку. Вариант. Тем более занимает это совсем немного времени. Немодельная же причёска. Вышел в коридор, и тут же поднялся Артём, один из городовых Перфиреева. Всего их трое, разделили сутки на три смены и охраняют Бориса по очереди. Поначалу-то подвое присматривали, пока Илья Назарович не настоял на том, чтобы Измайлов показал свою суть. Решив, что опасности подопечной не представляет, он несколько смягчил режим. "Здравия, ваше благородие", произнёс поднявшийся охранник. "Здравствуй, Артём. Сколько раз говорил, не благородие я. Ну, сейчас не благородие, а через пару месяцев станете. Так что потом переучиваться". Пожал плечами городовой. Будто это что-то дружеще. Мне до того дворянства, как до Шанхая на весельной лодке. А чего мне будить? Поди знаю, что говорю, с каменным выражением лица возразил Артём. Надо же, совершенно серьёзен. А вот это что-то новенькое. Насколько было известно Борису, дворянство жаловал только царь. Выслуживал ли его чиновник за конторкой, моряк в море, морпех в бою, все списки непременно утверждались царём. Самых он, их, конечно же, не проверял, никаких сил на такое не хватит. Изначально они проходили через жандармское управление. Всё же, что поступало от них, неизменно воспринималось государем на веру. До дому им добираться ещё, ну, где-то как раз пару месяцев на это и понадобится. И что же, фактически сразу по прибытии в Морозовск он станет дворянином, вот так за красивые глазки, только потому, что он гений, Ну, может быть, только он никогда не слышал ни о чём подобном. Ужин, как всегда, проходил в компании Перфильева, доктора и трёх офицеров корабля. Капитан ввиду нахождения на вахте отсутствовал. Борис, как обычно, опустился на определённое ему место. Кстати, порядок рассадки сохранялся на всё время путешествия, а для экипажа так и вовсе являлся неизменным. К окончанию ужина на море началось волнение. Погода продолжала портиться, и Борис решил отложить занятия. Вместо этого он поднялся на верхнюю палубу, куда по обыкновению ушли доктор и полицейский. Нравилось им посидеть за шахматной доской, под рюмку коньяку и добрую сигару. Вы чем-то озабочены, Борис Николаевич? поинтересовался Перфирьев, удивлённый подобным поведением. Просто не вижу причины упорно хвататься за оружие даже в условиях портившейся погоды. Вы об этом? Доктор пренебрежительно махнул рукой, имея в виду поднявшееся волнение. Ничего особенного, просто качка только и всего. К утру всё успокоится, а может и раньше. Вы уж поверьте, шторма не будет. Не знаю, что вы разбираетесь в морском деле, произнёс Измайлов. Помилуйте, столько лет ходить на корабле и оставаться профаном, добродушно хохонул доктор. Согласен, это сложно, Илья Назарович. Вообще-то у меня и впрямь к вам вопрос. Спрашиваете, прикуривая сигару, разрешил полицейский. Артём, кивок в сторону стоявшего в сторонке городового, говорит, что по прибытии в Морозовск я получу дворянство. И что тут удивительного? Я говорил вам о том же, пусть и не так прямо. Но как такое возможно? Проще простого. Любой потомственный дворянин, усыновив вас, автоматически одарит своего пасынка дворянством. Явление, конечно, нечастое и требует одобрения сюзерена, в вашем случае боярина Морозова. Так что всё в пределах, так сказать. Правда, злоупотреблять этим всё же не рекомендуется. Данный факт всё одно будет на контроле у жандармов и пройдёт по всем инстанциям. При наличии веских оснований царь может и отменить установление. Хм. Я уж думал, боярин женит меня на дворянке. Вы с какой планеты упали, Борис Николаевич? хмыкнул Перфилев. Неужели не знаете, что это супруга переходит в сословие мужа, а не наоборот? Знаю, просто подумал, что возможно исключение. Мы ж не на дочери или баяре на вы собрались жениться, весело заметил доктор. Нет, поспешно ответил Борис. Слишком поспешно, потому что как раз такая-то мысль ему и не казалась столь уж абсурдной. А главное, не встречала внутреннего сопротивления, хотя подразумевалась совершенно другая боярышня. Нет, Морозова тоже хороша, видел он ее. Правда, она чуть постарше. Ей кажется, двадцать четыре. Для местных реалий разница не столь уж и велика. Да только к ней у него, если и могло быть влечение, то только как к женщине. А вот Катя... Ну, чисто мальчишка. И будь он проклят, если он несчастлив» плевать, что из этого ничего не получится. Главное, что от одной мысли о ней ему хорошо, а в груди тут же появляется приятное отомление, телячьей нежности. Ну и пусть. Вообще-то есть вариант быть вместе. Она ведь не единственная дочь Екавенкова. Младшая, правда, она обычно и любимая, так что никаких препятствий для её замужества с такой партией, как одарённый. Не станет и её отец долго метаться в муках выбора. Тем более, если дочь и сама захочет этого. А в том, что она к нему не равнодушна, сомнений никаких. Только нужно решить для себя, что дороже: возможность быть рядом с Катей или собственная свобода. А вот не желает он выбирать. Хочется получить и то, и другое. Но если выбирать, однозначно независимость. Текстовые варианты с усновлением в остальной клятвой бояриню, даже Яковенкову, и женить бы на его дочери отпадает. О чём задумались, Борис Николаевич? хмыкнув, поинтересовался Перфилиев. Над тем, как бы получше от вас сбежать и больше не повторять прежних ошибок. Вы, но шанса я вам не дам. От чего же? Ведь будут ещё порты. Не обольщайтесь, Борис Николаевич, хмыкнул полицейский, отпивая из рюмки коньяк. Обернулся к доктору и сделал приглашающий жест в сторону шахмат. Моу, приступим? Тот согласно кивнул, посмотрел несколько секунд на доску, потом решительно развернул её белыми фигурами к себе, вопросительно взглянув на соперника. Тот только пожал плечами, принимая условия, и корабельный Эскулап сделал первый ход. В принципе, Борису здесь делать нечего. В шахматы он никогда не играл, в смысле, всерьёз. Так, ради баловства, не более. Но тут от чего-то залип. Всегда интересно наблюдать за тем, как что-либо делают умеющие люди, даже если это всего лишь дворник с сознанием дела, метущий улицу. Тем более сейчас начало партии, а потому обмениваются ходами соперники бодро. Но уже совсем скоро темп замедлится. И они начнут раздумывать над каждым ходом, взвешивая и обдумывая множество комбинаций. Говорят, что эта игра это кейт-тренажёр для мозгов. Так может зря Борис никак не соберётся научиться играть по-настоящему. Глядишь, и не пришлось бы сейчас стоять на верхней палубе яхты баярина Морозова, наблюдая за игрой своих тюремщиков. Всё случилось как-то уж совсем внезапно. Удар молнии в волну справа по борту. Резкая команда капитана: "Поворачивать к ветру, задрать люки, спустить паруса, посторонним покинуть палубу". Следом раздалась тревожная трель боцманской дудки, а в следующее мгновение Борис увидел по истёни завораживающую картину. Слева по борту наволивался внезапно возникший огромный водяной вал, который был едва различим из-за белёсой пелены, вдруг повисшей перед его взором. Уходим, дёрнув его за рукав, выкрикнул Перфилев. Держитесь! раздался голос капитана. А в следующее мгновение в Измайлова влетела стена крупного града за грохотавшего под дереву корабля, и буквально следом его подхватила какая-то неодолимая сила, приложила о перилы ограждения, перекинула через них и захлёбывающегося швырнула за борт. Глаза он так и не закрыл, а потом увидел мгновенно возникшую над собой толщу воды. Смешно, но именно в этот момент он подумал о том, что к величайшему сожалению, пока не способен передать красками всю красоту, завораживающий ужас и все сокрушающую мощь налетевшего шквала. А ничем иным это быть не могло по определению. Буря в одиночайшие не случается. Он стал больным на голову с этой неизменной тягой к рисованию, если сейчас думает именно об этом. Впрочем, эти мысли не мешали его инстинктам делать своё дело. Пока голова была занята чёрт знает чем, руки и ноги работали без устали, стремясь вытолкнуть его на поверхность. И вскоре ему это удалось. Правда, сомнительно, что при этом стало легче. Первый же судорожный вздох, чтобы наполнить воздухом, горящий огнём лёгкие, привёл к тому, что он поперхнулся и закашлялся. Его вырвало: рот, нос, уши, глаза всё заливало бурлящей водой и пеной. Он даже не думал осматриваться, пытаясь хоть как-то прийти в себя. Вскоре ему это удалось, и он всё же решило осмотреться, но потерпел фиаско. Вокруг были одни лишь водяные валы и ничего больше. Впрочем, практически сразу его взметнуло на гребень, и он сумел увидеть быстро удаляющуюся от него яхту, на которой активно спускали паруса. Правда, наблюдал он это лишь какое-то мгновение. В следующий момент ему в лицо плеснула морская вода, заливая глаза и заставляя отвыркиваться. А там он провалился в впадину между волнами, отчего обзор вновь сократился до минимума. Когда он в очередной раз оказался наверху, то яхту уже не увидел. Погибла или скрылась из виду, опустившись между водяными валами. Вот язык не поворачивался называть их волнами. И вновь он ухнул вниз, чтобы через какое-то время взмыть вверх. На этот раз удалось рассмотреть русалку, как и он, оказавшуюся на гребне. Только теперь она была ещё дальше, значительно дальше. Измайлов всё же серьёзно заболел на голову. В ней одновременно роятся совершенно противоречивые мысли: с одной стороны, отчаяние от того, что ему не достанет мастерства для запечатления увиденного, с другой осознание необходимости избавиться от одежды, которая неизменно тянет его вниз. Вот только раздеться не получается. Он всё время борется со стихией, стараясь остаться на плаву. Даже для того, чтобы снять пиджак, придётся на время прекратить борьбу и погрузиться под воду, чего делать категорически не хотелось. В памяти всё ещё было свежо воспоминание, как ему не хватало воздуха в его отчаянном порыве вырваться из водной толщи на поверхность. Борис понятия не имел, сколько прошло времени. Все силы уходили на то, чтобы удержаться на плаву. В голове уже не роились противоречивые мысли. В ней сейчас были только осознание необходимости не прекращать борьбу и надежда на то, что это всё же не шторм и не буря, а именно шквал, потому что он отличается как своей внезапностью и свирепостью, так и кратковременностью. Но то ли время для него растянулось в бесконечность, то ли шквал действительно затягивается. Яхт он уже давно потерял из виду либо её унесло совсем уж далеко, либо она всё время скрывается за валами, либо эти люди по сути не сделали ему ничего плохого. Горькой доли он и не желал, а потому старался об этом даже не думать. "Ваш бы ородие!" словно издалёкого далёк отданилось до Бориса. Осознавая, что это непременно глюк, он всё же начал вертеть головой, продолжая отчаянно сражаться со стихией. Ничего. Вокруг только водяные валы, меж которых он в очередной раз провалился. Показалось? Не мудрено. Однако, когда его вновь подняло над стихией, он увидел внизу человека, вцепившегося в спасательный круг и отчаянно машущего ему рукой. Прочь сомнения. У него словно крылья выросли. Вкладывая в этот рывок последние свои силы и без остатка, он начал грести в сторону призывавшего его человека. Ну, слав тебе, Господи. Я уж думал, что не сыщу вас, радостно улыбаясь, произнёс Артём. В смысле, не сыщешь, схватившись за леер пробкового круга, спросил Борис. Ну так, когда волна схлынула, я оглянулся, а вас нет. Вижу, барахтаетесь за бортом. Ну я круг стёрнул и следом. Только когда в воде оказался, вас уже не видно. Я и так и эдак не видать, а потом грежу, на волну вас подняло. Ну, я к вам, а там опять потерял. Но господь милостивился. Артём, спасибо, конечно, но ты зачем в воду-то сигал? Как же? Я за вашу безопасность перед боярином Морозовым ответ держу. Какой боярин, оглянись, ты хоть понимаешь, что происходит? Мы же скорее всего погибнем. Может и так, флегматично пожал плечами он. Да только присяга, она не для красного словца даётся. У тебя ступень какая? Четвёртая. Дурья твоя башка, Артём. Вот что я тебе скажу. Перфильь ей в твою что-то в воду не кинулся. Всяк на своём месте. Его дело головой думать, да приказы правильные отдавать, наше выполнять их и рисковать. Так что всё как надо. Главное, что я вас искал, а то море успокоится, и Лёна Зарович искать нас станет.